Глава 32, в которой Альбина познает всю глубину разочарования, хотя, казалось бы, куда уж глубже. Али казалось, что 12 часов — это всего ничего, но, увы, они тянулись, как нити из жженого сахара, тянулись, тянулись, твердели и ломались острыми иглами. Их сладкий вкус горчил на языке. Вообще-то Маркелов мог бы быть понастойчивее в своем желании пробиться в ее номер. Когда хотел он, вон по отвесной стене лес, и ничего. А тут сказала ему девушка «нет», и он сразу «нет, так нет». Вместо того, чтобы страдать, он шлялся непонятно где и непонятно с кем. Альбина прекрасно слышала, когда он приходил и уходил, Кабель. И всего один раз спросил, как у нее дела. «Леша, со мной все нормально, я просто хочу побыть одна». О, она представляла себе, как его ломает чувство вины, мало ему. «Я пойду займусь своими делами». Ей даже не пришлось изображать жертву, она и чувствовала себя в этот момент покинутой всеми, брошенной в пустыне или посреди бескрайнего океана. Яницкая пошла в спальню и заревела, старательно отгоняя мысли о том, что сама же его прогнала. Ну и что, что прогнала? Он мог бы и не прогоняться, мужик он или кто. А потом он и вовсе укатил куда-то. Когда ей нужно собираться в аэропорт... Мог бы отвезти, если на машине. Аля почему-то откладывала вызов такси. Непонятно, чего она ждала. Того, что доберман ее удержит. Глупости какие. Никто ее не удержит, если она приняла решение расстаться. Ну, хотя бы проводить-то мог. Аля подождала еще час, и еще минут двадцать, и еще последние три минуты. А потом набрала полные легкие воздуха и стала набирать номер службы такси из ближайшего города. В дверь постучали. Сердце Али заколотилось от волнения, пальцы захолодели, а щеки наоборот обдало жаром. Она трясущимися руками открыла дверь, но за ней оказался Тин. «Альбина Владимировна, у меня к вам очень серьезный и неприятный разговор», произнес он, сцепив руки перед ширинкой, будто пытался прикрыть самое дорогое в случае, если Аля будет сопротивляться. «Я не очень настроена на разговоры», призналась Аля. Почему-то Валентин ее пугал. «Я понимаю, что после падения вы напуганы», — продолжил он. «Тем более, что я подозреваю, что это было не случайное падение. Вас же столкнули. Я прав?» Он пристально смотрел ей в лицо, наверное, пытался найти там подтверждение своей гипотезы. «Я понимаю вашу настороженность. Именно поэтому и хочу с вами поговорить. Мы можем выйти в коридор, здесь работают камеры». Он показал рукой куда-то к потолку, и Яницкая одновременно подняла взгляд и вспомнила, как про камеры говорил ей доберман. «Альбин, я должен извиниться, что мое внимание было не совсем искренним, хотя вы очаровательны как женщина», — продолжал он. «Но на самом деле приглядеть за вами меня просил Александр Александрович». «С чем связана эта необходимость?» Она открыла дверь шире, приглашая Валентина войти. «Вы знаете, что у мэра на носу новые выборы, но некоторые его недоброжелатели хотели бы...» — сделал стратегическую паузу Тин — «создать ему проблемы». «И какое отношение к этим проблемам имею я?» Альбина закрыла дверь и сложила руки на груди. «Почему-то недоброжелатели не пожелали поделиться планами с Александром Александровичем», усмехнулся менеджер. «Теперь казался совершенно другим человеком, не тем, кем показался Аля с первого взгляда». «Глупости какие!» возразила Аля. «Мы расстались с Тяжелковым. Какой смысл мутить вокруг меня какие-то замуты?» «Вы медийная особа». Любое событие с вами привлечет внимание, поэтому мне дали поручение присмотреть за вами, и я присматривал. И что изменилось теперь? Я уже практически улетела, через несколько часов мой обратный рейс. Али показалось, что в лице Валентины что-то изменилось. Вот именно! И я думаю, что Маркелов должен довести дело до конца по дороге в аэропорт. На что вы намекаете, и здесь Алексей? — возмутилась Яницкая. Мне сразу не понравилось его внимание к вашей особе. Слишком явное и настойчивое, хотя типаж не совсем подходящий для соблазнителя. Но, возможно, те, кто его нанимал, знали о вас больше, чем я. Нет, это невозможно. Это она соблазнила Добермана, она, а не наоборот. Я понимал, что вы не поверите моим словам, поэтому я пришел не с пустыми руками. Он вывернул из кармана свой телефон, нажал на несколько кнопок и протянул альбине. Это было видео с камеры наблюдений в коридоре их этажа. Циферки в нижнем правом углу показывали два ночи с копейками. Из ее номера вышел Лёша. В руках он держал Люсю. Следующая запись началась двумя часами позже. Алексей нёс в руках полотенце, достаточно объемное, чтобы в нем спряталась ленивица. «Что это значит?» — ничего не поняла Аля. «Зачем ему потребовалась моя игрушка?» «Я хотел спросить у вас». Может быть, чтобы оттуда что-нибудь взять?» Предположил Валентин, глядя на экран. «Нет?» Он посмотрел ей Ницкой в глаза. «Тогда что-то подложить, так или иначе, после попытки сбросить вас со скалы. Она ведь была, не так ли?» Аля неуверенно кивнула. Она совершенно перестала понимать происходящее. Ее столкнул... «Леша?» «После покушения игрушка пропала, не так ли?» Альбина снова кивнула. «Ну зачем?» Подняла она растерянный взгляд на Валентина. «Зачем ему спасать? Зачем забирать игрушку?» Он сам спрашивал про игрушку в сумке. «Зачем?» «Хотел отвести подозрение. Если бы он с его военной подготовкой отсутствием алиби не спас вас, первым оказался под подозрением». «А зачем забирать Люсю? Игрушку?» — пояснила она. «Возможно, боялся расследования, возможно, то, что там было» должно было быть обнаружено только в случае вашей гибели. Но... — Альбина, возьмите себя в руки, — строго произнес Валентин. — Просто подумайте сами. Вспомните храм. Зачем Алексею было оставлять вас одну? У кого было больше всего возможностей совершить покушение? Яницкая потрясла головой, надеясь, что вся эта взвесь и чушу лягутся сами собой, как снег в новогоднем шаре. Но ясность так и не появилась. Но... «Не хотел это включать, но, возможно, хоть это вас убедит». Он снова взял свой телефон, снова в нем что-то понажимал, включая аудиозапись. «Не могла же она реально случайно упасть», — говорил голос Добермана. А Яницкая, конечно, любит быть в центре внимания», — комментировала Евгения. «Но не думаю, что она отчаялась до такой степени». «Я вообще-то имел в виду, может, она была расстроена?» Снова Маркелов. Или плохо себя чувствовала?» «Так, вроде же, все нормально закончилось», — спрашивал Владимир. «Или у нее с самочувствием проблемы?» «Она себя всегда плохо чувствует, когда внимание обращают на кого-то другого. Снова бухгалтерша». Аля догадывалась, что Женя ее недолюбливает, но слушать такое о себе было очень неприятно. «Аля говорит, что чувствует себя нормально, но у нее частичная амнезия», — говорил Алексей. «Амнезия? Какая амнезия?» «Думаю, не упускаю ли я что-то важное? Может, ей нужна врачебная помощь?» Валентин ткнул на паузу. «Владимир заподозрил странности в поведении Маркеловой, поделился записью», — продолжал рассказывать он. Но Аля почти ничего не слышала. Из-за приближающегося шторма. На глаза набегали слезы, а горло подбирались рыдания. Ее телефон деликнул сообщением в телеграме Али, не выходи из номера и никого не пускай внутрь. Постарайся, пока ни с кем не общаться, пожалуйста, дождись меня, Алексей Маркелов. Кто это? Спросил Тин. Али молча подала ему телефон, вытирая слезы. Я ж говорил, произнес он, прочитав сообщение. Он что-то задумал. Я отвезу вас сам, вы готовы? Еницкая кивнула и шмыгнула. Не бойтесь, я вас защищу, пообещал Валентин, не понимая, что страх здесь ни при чем. Она не выдержала и заревела в голос. Тин приобнял ее за плечо, постукивая рукой. «Ну, все хорошо, все будет хорошо, спокойно, собирайтесь. Я минут через десять подгоню машину и зайду за вами». Разумеется, Аля не успокоилась ни через десять минут, ни через пятнадцать. Она наскоро припудрила красный носик, чтобы не позориться перед персоналом, но прощаться с постояльцами категорически отказалась. И заревела, стоило ей оказаться в машине. Валентин включил легкую музыку и говорил какие-то успокоительные слова. Наконец слезы иссякли. Аля вынула телефон, чтобы ужаснуться себе в зеркале, но оказалось, что он отключен. Наверное, она нечаянно нажала на кнопку в сумке. Она снова прочитала сообщение от Добермана. Хотела позвонить с обвинительной истерической речью, но сеть не ловила. Только это и спасло Алексея Николаевича от разрыва сердца и выноса мозга. Аля привела себя в порядок. «Альбин, посмотреть, какой замечательный пейзаж за окном!» — воскликнул Валентин, когда они выбрались из лесного коридора к морю. «Можно я вас сфотографирую? На память!» Она вышла из автомобиля. Небо действительно было чудесным. Предзакатное солнце окрашивало его и море золотыми росчерками. Легкий ветерок взвил волосы. «Улыбнитесь!» — попросил он. И Аля улыбнулась. «Все проходит!» Пройдет и это, все будет хорошо, у нее все будет хорошо. И тут, как назло, у автомобиля не завелся мотор.